Глава 3. Могучий гармоничный воин нанес серию несложных ударов, отвлекая внимание и юного ученика, провел финт и атаковал неожиданным выпадом. В тот же миг имитационный клинок ученика метнулся навстречу его оружию и отразил удар. «Молодец, братец!» Гердар одобряюще посмотрел на ошеломленного успехом Гарыню. У тебя получилось предугадать настоящую боевую атаку. А ты переживал. «Не может быть!» – устало выдохнул юный мастер. «Я уже думал, что никогда не смогу ощутить, что ты задумал. Импульсы твоего энергоконтура настолько взрывные, что я никогда не успеваю за ними». «Как видишь, сейчас успел». Могучий Хариц помог ученику стабилизировать разыгравшееся волнение – и окинул взглядом охваченное тренировочным сражением ледяное озеро. Рожденные в священное лето сыновья рода небесной лазури, скользя и спотыкаясь на льду, настойчиво оттачивали ратные навыки. Каждый из них упорно повторял базовые приемы тысячи раз, дабы выработать рефлекс и довести свои действия до автоматизма. По окончании обучения они вплотную займутся уделом Созидателя, присущим той или иной гражданской касте, и уже никогда не наденут на руки боевых кристаллов. Но если вдруг грянет беда, то приобретенные сейчас навыки всплывут в их сознании. Раз усияющих невозможно застать врасплох в беспомощном состоянии. Каждый муж, в каком бы роду он не появился на свет и какой бы касте не принадлежал, обязательно проходит обучение ратному делу. В период с 16 до 21 лета ратная подготовка сына расы ведется практически ежедневно, и за это время будущие Созидатели перестают быть безобидным гражданским населением. Легкой добычей сияющие не были никогда. Правда, в прошедшие несколько дней занятия постоянно заканчиваются на час раньше. Род Небесной Лазури всякий раз собирается на совет и наставников воинской касты заранее предупреждают о сокращенном графике обучения. Сегодня, как в первый день, Гердару пришлось тренировать юных ратников в одиночку. Убеленных сединами наставников вновь собрало командование. Надо бы спросить, что же именно все обсуждают, да все никак не до того. В порубежных секторах Завелась очередная эскадра пиратов. Внутрь рубежа они пока не суются, но пострадавшие от их нападений темные утверждают, что видели среди пиратов представителей кого-то из светлых. Не то светлых цвергов, не то кого-то на них похожего. Обнаружить логово пиратов пока не удалось, и патрулирование к прилегающих к рубежу солнечных систем отнимает все свободное время. Я сам не понял, как это произошло. Возбужденно делился радостными эмоциями и юной горыне. Полторы тысячи раз я замечал твое обманное движение, когда было уже поздно. А тут вдруг раз, чувствую, что на самом деле удар будет с другой стороны. Я чуть не опоздал. Все-таки воинские энергии очень резкие. Тяжело подстраиваться под твои дискретные импульсы после своих потоковых. Привыкнешь со временем. Заверил его Харийский воин. На этом успешном моменте мы закончим сегодняшнюю тренировку. Вам пора на совет рода. Гердар вновь окинул взглядом тренировочный бой и повысил голос. Прекратить сечу. Время вышло. Подобрать метательные мечи. дышащие юные ратники с видимой неохотой закончили пышущую азартом учебную битву и принялись подбирать мячики. Спустя пару частей харийский воин убедился, что погрузка учеников на десантные корабли началась без заминок, и привычно направился к своему перехватчику. Гердар! окликнул его горыня, ты тоже улетаешь? Сразу после вас обернулся могучий хариец. Юный мастер стоял у распахнутого люка десантного корабля, пропуская мимо себя родичей, но сам внутрь не заходил. В вибрациях его энергоконтура улавливалась некоторая неуверенность. «У тебя есть вопрос, братец?» «Да», – юный мастер замялся. «Раз занятия закончились раньше, ты, должно быть, не занят в оставшийся час. Могу я попросить тебя о помощи?» «Я почту за честь оказать помощь касте мастеров», – с улыбкой ответил гармоничный воин. «Если такое мне по силам. Но разве тебе не надлежит присутствовать на совете?» «Надлежит, но я отпрошусь», – Горыня поспешил к нему, объясняя на ходу. «Я еще юн для того, чтобы сказать на совете что-то дельное. А если там начнется что-то действительно, ну прям очень важное, братья меня вызовут. Зато пока идет совет, головные производственные кристаллы на заводе будут свободны, и я смогу потренироваться выводить центральный кристалл синтеза на полную мощность». В голосе юного мастера зазвучала досада. У меня еще ни разу не получалось. Всякий раз я разгоняю его слишком быстро и порчу изделие. А ты очень быстрый. Ты можешь подключиться к кристаллу вместе со мной и запирать излишки моего потока. Ну или хотя бы просто останавливать синтез, когда я подаю на кристалл слишком быстрый поток. Я никак не могу уловить нужную скорость подачи энергии. Наставникам не хватает сил, чтобы корректировать мои действия, и мне не доверяют головные кристаллы. Говорят, мол, тренируйся на малых кристаллах, пока энергопоток полностью не стабилизируется. Но это не то. Малые кристаллы слишком слабы, на них не разгонюсь. Я хочу строить космические корабли, огромные, межгалактические или даже боевые. Таким масштабом на малых кристаллах не научишься. «Всему свое время, братец», – пожал плечами Гердар. «Не пройдет и пяти лет, как твой поток станет настолько могучим, что мощнее тебя будут только асы. Вот тогда и освоишь все кристаллы, которые только пожелаешь. Кстати, почему ты не попросишь о помощи кого-нибудь из асов вашей касты?» «Да ну, скажешь тоже», – Горыня стал очень серьезным. «Ты знаешь, какими уникальными проектами заняты асы?» Они такие корабли строят, я даже не представляю, как такое возможно воплотить в жизнь. А тут еще советы каст каждый день проходить стали. Мне очень стыдно отвлекать асов на такую ерунду, да еще день за днем. Все равно, рано или поздно научусь. Просто хочется рано, а не поздно. Мне обычно сестра помогает, когда у нее есть время, но сегодня она занята. Сестра? Удивился Харийский воин. И как же она тебе помогает, если даже наставникам сложно продавливать твой контур? Молчана тоже гармоничная, объяснил Горыня. Она старше меня на два лета, ей 18. Ей тоже трудно стабилизировать мой поток, но пока еще она справляется. Я вижу, что в последнее время становлюсь сильнее, и ей бывает больно перенаправлять мои энергии, разогнанные кристаллом. Поэтому стараюсь просить ее о помощи пореже. Это правильно, одобрил Хариц. Сестрам предстоит удел матери. Их энергоконтур надо беречь. Но я удивлен, что у тебя есть гармоничная сестра. Да еще с разницей лишь два лета. Гармоничные рождаются редко. Даже в очень больших родах это случается раз в полтысячи лет. Или она сестра непокровной линии. «Нет, конечно», – подтвердил и юный мастер. «Она мне сестренка по девятой родовой ветви, и до нее в нашем роду на арее гармоничных не было свыше 400 лет. Поэтому все очень удивились, когда я родился всего лишь спустя два лета после нее. Если вдруг мы встретим Молчану, ты не обращай внимания на то, что она почти всегда молчит. На самом деле, она очень хорошая и очень добрая. Горыня торопливо вернулся к теме разговора. «Так ты и поможешь мне, могучий Гердар? Не волнуйся, мы ничего не сломаем. Головной кристалл очень прочный, он же рассчитан выдерживать энергии асов». «Будь по-твоему, братец», — согласился Гердар. «На один час я в твоем распоряжении. Но учитывай, что я никогда не имел дел со столь серьезным оборудованием касты мастеров». «Действовать будешь сам. Я лишь придержу твой поток от излишних ускорений». «Мне так и нужно», – обрадовался юный мастер. «Тогда летим с нами до усадьбы. Там возьмем катер и сразу на завод». «Хорошо», – харийский воин указал на свой перехватчик. «Я полечу следом». Юный мастер, весьма обрадованный полученным согласием, поспешил грузиться в десантный корабль, и Гердар подошел к подножию невысокой заснеженной горы, возвышающейся на озерном берегу. Перехватчик почувствовал приближение своего пилота и трансформировался из заледеневшего скального отрога в сплюснутую серебристую сферу. Гармоничный воин убедился, что все ученики поднялись на борт десантных кораблей, дал пилотам добро на взлет и проводил взглядом уходящую ввысь светящиеся шары. Сегодняшнее занятие окончено. Следующее занятие будут проводить умудренные опытом наставники, которые сейчас находятся на флагмане Эскадры Прикрытия на очередном секретном совещании, которое было назначено менее чем за полчаса до начала тренировки. Он, конечно, не наставник, до да такого ему, как Гаскарда пешком. Наставником невозможно стать прежде, чем уйдешь в отставку. Тот, кто передает знания молодым поколениям, обязан познать все, чему обучает, на собственном опыте тысячи раз. И при этом еще обладать отличительными качествами настоящего наставника, любить возиться с молодежью, быть непробиваемым, терпеливым и иметь главное свойство. Ученики должны сами тянуться к наставнику, ибо испытывают к нему доверие на подсознательном уровне. Пройти такой отбор непросто и поэтому наставником становится далеко не каждый умудренный опытом сияющий. Разумеется, Гердар не обладает столь высокими показателями, но самостоятельно провести пару занятий он может, что и проделал. Если в процессе обучения он допустил какие-либо ошибки, наставники укажут на них, когда изучат запись тренировки. По его просьбе блюстители с орбитальной крепости записали урок Зато тренировка не пропала даром из-за срочного совещания. Странное совпадение. Сначала срочное совещание начинается у нас, потом у рода небесной лазури, и так уже несколько дней. Завтра, когда он будет проводить занятия с Горыней, надо будет все-таки поинтересоваться у наставников, в чем суть столь плотных обсуждений. Пока же стоит помочь своему набирающему силу ученику. Мало того, что помогать гражданской касте весьма почетно, так ведь еще есть возможность побывать на настоящем заводе, производящем боевые корабли. Видеть столь крупное производство изнутри Геордару никогда не доводилось. Так что взглянуть на все собственными глазами будет очень интересно. Тем более, у него выдалось немного свободного времени. Гармоничный харийский воин вошел внутрь перехватчика, Легким импульсом зажег свечение пилотского поста и завис сплетений мощных энергий, густо заполнивших внутреннее пространство смертоносной машины. Перехватчик изменил посадочную форму на полетную, становясь идеальной сферой. Вспыхнул сиянием боевых полей и опрометью взмыл в ночные небеса, за краткий миг достигнув 4 эшелона излучающая звездный свет, могучая кроха мгновенным ускорением догнала уходящие к светлеющему горизонту десантные корабли, и Геордар встал в Кельватор крайнему кораблю. Неторопливо двигающаяся колонна десантных кораблей миновала южный полярный круг, пошла в область вечного лета и окружающие небесные просторы из сумрачной ночной тьмы превратились в идеально прозрачную лазурную бесконечность. Слившись с перехватчиком воедино, Гердар заскользил взглядом по раскинувшейся внизу планетарной поверхности, любуясь хрупкой красотой Арии. Летать он любил с самого детства, еще с той поры, когда его формирующийся поток гармоничного безудержно скакал от внезапных всплесков к еще более внезапным провалам и обратно, из-за чего наставники строго-настрого запрещали ему запускать кристалл полета. В ту пору все ровесники начали осваивать личное летное умение. И летать хотелось очень сильно. Редкие вылазки в воздух под тщательным наблюдением наставников вызвали у юного Гердара детский восторг. Хотелось подниматься в небеса вновь и вновь. Минули лета и могучий поток гармоничного Стал столь силен, что превзойти его в ратном мастерстве, включая пилотирование, могут лишь асы. Но любовь к полетам так и осталась с Гьярдаром навсегда. В силу особенностей боевой работы эскадры прикрытия, летать ему приходилось в основном в космосе. Патрулирование окрестных солнечных систем, глубинный поиск в нейтральных территориях, сопровождение дипломатических и научных экспедиций, взаимодействующих с дружественными темными, контакты по военной линии с союзниками. Почти все это происходит в бескрайних просторах космоса. Летать в атмосфере живых земель получается лишь во время учебно-боевых тренировок по ведению атмосферного боя. Он даже живет в космосе, на борту своего корабля, как вся эскадра прикрытия. Это позволяет личному составу всегда находиться в постоянной готовности и максимально сокращает время сбора по боевой тревоге. В силу всего этого, просто полюбоваться красотами живой Земли с высоты атмосферного полета удается крайне редко. А посмотреть было на что. Пейзажи Арея отличаются от привычных хорийцу родных земель-гигантов. Малый размер планеты – создавал собственную хрупкую и изящную индивидуальность биосферы. Здесь нет бескрайных океанов и знакомых с детства нескончаемых лесов, могучие древа которых вздымаются ввысь на высоту многих сотен человеческих ростов. Нет цветущих бесконечным разноцветием степей, простирающихся на тысячи километров. Нет скалистых кряжей 100-километровой высоты, убеленных сединами мощных ледников, низвергающих океаны талой воды, в священные лета, когда находящиеся на пике светило-сверхгиганты, с легкостью растапливают многокилометровые ледяные панцири. Исполинские водные артерии прирастают половодьем. Планетарные низины затапливаются и в окружающих усадьбы и лесах в возвышенностях становится тесно отживность. Разлив обогащает почвы плодородным слоем. Природа омолаживается и следующей весной расцветает еще сильнее, словно подрастающий малыш, рожденный священный лет. Орей, подобно другим живым малым землям, был иным, крохотным, хрупким и безобидным, словно малое дитя, нуждающееся в защите взрослых и могучих родичей. Все здесь было миниатюрным и легким. От гравитации и до тонких ажурных деревьев, едва достигающих 200-метровой высоты, от чего покрытые тайгой покатые сопки с высоты атмосферного полета напоминали свернувшихся клубком ежиков, пытающихся спрятаться в невысокой траве. Тоненькие изящные ниточки рек, поблескивающие в густой шерстке лесистых местностей и сверкающие в лучах незаходящего солнца посреди сочно-зеленых равнин, казались маленькими ручейками. Невысокие горные цепи выглядели игрушечными. Синие пятнышки озер походили на веселые прозрачные дождевые лужицы. И даже моря с океанами не вызывали ощущения глобальности. Арий был похож на точную миниатюрную копию большой земли с любовью созданную искусным мастером, воссоздавшим в своем творении каждую деталь вплоть до Микрона, истинный шедевр Созидателя. Планетарные особенности Арея также являлись своего рода шедевром. Его солнечная орбита представляла собой почти идеальную окружность с незначительным эксцентриситетом. Планетарная ось не имела наклона, а собственное магнитное поле – было мощным и стабильным, что позволяло планете удерживать вокруг себя богатую атмосферу. Благодаря совокупности данных факторов, на аре отсутствовала смена времен года, а в его северных полярных широтах ночь была лишь немногим менее светлой, нежели день. Все северное полушарие отличалось комфортным, теплым и мягким климатом. Ниже экватора властвовали средние температуры, понижающиеся по мере приближения к Южному полюсу. И лишь на самом Южном полюсе в свои права вступал холод и царила вечная зима. При этом континентов на Южном полюсе не имелось, но несколько вулканических архипелагов служили отличным основанием для образования на океанической поверхности ледяного панциря, который превосходно справлялся с поддержанием баланса воды в Мировом океане. Либо нарастая, либо подтаивая в зависимости от поведения магнитного поля планеты. Столь стабильные и комфортные условия обеспечили бурный расцвет планетарной биосферы. И из всех малых живых земель, которые довелось повидать Геордару, Арий был наиболее прекрасен. А из пригодных к заселению земель системы Ярила, еще и наиболее удобен, если помимо климата, Учесть еще продолжительность суток. Вообще, осевое вращение арея было слишком быстрым. Сутки на арее составляют 16 стандартных часов расы сияющих. Это даже меньше, чем было на погибшей Арктиде, которая делала неполный оборот вокруг своей оси за 24 часа. Не говоря уже о стандартных сутках продолжительность которых составляет два полных круга часов. Столь короткие сутки для выханцев с Арктиды некомфортны, и даже за 4000 тысячи лет, прошедших с момента их переселения на Арий, память 20 миллионов прожитых лет прочно сидела в их образах крови. Новые обитатели Арея отлично приспособились к 16-часовым суткам Но стоило им надолго оказаться в космосе, и генетика быстро брала свое. Биологические часы потомков Арктиды перестраивались на ее 24-часовой ритм жизни. Но в сравнении с другими живыми землями системы Ярила, сутки на Ареи являлись наиболее комфортными. Заповедник вообще вращался, словно заведенный, прокручивая сутки за 6 часов. И комфортно жить на нем можно было только на Северном полюсе, где в силу отсутствия наклона планетарной оси светило не заходило никогда и смена дня и ночи отсутствовала вовсе. На Северном полюсе заповедника тоже имелся материк, но особыми размерами он не отличался. Именно там, во времена Второй Великой асы прятали поврежденную Ариадну. Авианосец, на котором спаслись выжившие обитатели погибшей Арктиды. Гравитация заповедника была выше привычной для выходцев с Арктиды. Атмосфера имела повышенное содержание азота, повышенную влажность и пониженное содержание кислорода. Вместо привычных сияющему лесов, поверхность заповедника заполняли травянистые джунгли, в царстве которых доживали свой срок племена одичавших Темных. Основное количество темных являлось представителями черной расы. В условиях несвойственного им высокоэнергетического пространства черных преследовало неизбежное вырождение, что не помешало им практически полностью сожрать потомков дезертиров красной расы, столь же благополучно одичавших в силу утраты знаний. К текущему моменту красное на поверхности заповедника сохранились только на островах, оказавшись заложниками близкородственных браков, и данный факт неумолимо вел их к генетическому краху и медленному исчезновению. И хотя остатки красных не составляли черным никакой конкуренции, безбедной последние века жизни и последних назвать было нельзя. Ибо помимо вырождения и деградации, черным приходилось сражаться за место под солнцем с местными полуразумными приматами. Приматов еще 64 миллиона лет назад модифицировали рептилии, искусственно вытянув их на разумный уровень по своему обыкновению, дабы создать цивилизацию рабов. Но из-за конфликта с гермафродитами их эксперимент не был доведен до конца, и развитие приматов застыло на уровне дубин и зачаточного языка состоящего из нечленораздельных звуков. Зато сие приматы являлись аборигенной формой жизни, были отлично приспособлены к особенностям планеты и успешно плодились в жарких и влажных травянистых джунглях. Вообще, сам по себе заповедник напоминал Гиардару Ушмаицу, только побольше и с полуразумными приматами. В остальном – Биосферы обеих этих земель внешне были довольно схожи. Однако в космическом атласе системы Ярила, составленном кастой жизнь рекущих еще полтора миллиона лет назад, во время раздания разведцентра указывалось, что заповедник является уникальной землей, относящейся ко второму типу редкости в галактике. Самым редким типом земель является планета океан, на втором месте, планеты-универсалы, способные стать колыбелью жизни для всех разумных форм, обитающих не только в четырехмерном слое Вселенной. Иными словами, на заповеднике со временем способен развиться собственный разум, и возникнуть таковой может в любой ипостаси, вплоть до кремниево-кислотной, вегетативной или вообще минеральной. Подобные земли, Раса сияющих старалась не заселять, дабы не препятствовать конам мироздания, завещенным своим детям высокомерными пращурами. Если Земля способна родить собственный разум, стало быть, она есть неотъемлемая собственность всего будущего разума. Заселить такую Землю означает отказать в возникновении уникальной формы жизни, проявление которой задумано не тобой, стало быть, у тебя должны быть более, чем веские основания, чтобы поступить подобным образом, ибо ломать не строить. На практике данный кон соблюдался в пространстве низких энергий чуть реже, чем никогда, и поэтому никто даже не пытался ожидать от темных бережного отношения к заповеднику. Но раз система Ярила на данном этапе темным недоступна, то ради формулировки «просто так» заповедник заселяться не будет. Тем более, когда рядом имеются земли, более удобные по всем параметрам. Посему на северном полюсе заповедника касты творцов и жизнерекущих устроили какие-то свои научные объекты. Отдельные лаборатории были скрытно размещены на других материках и активность сияющих на заповеднике ограничивалась научной деятельностью. Гердару, Доводилось бывать там неоднократно, отчего ощущение внешнего сходства заповедника Сушмаицу увеличилось еще сильнее. Гораздо интереснее с точки зрения колонизации выглядела Дея. Параметры атмосферы схожи с ареем. Почти идеальное соотношение океана и суши, обширные древесные леса. С орбиты Дея выглядит особенно красиво. Но создание разведцентра внесло свои коррективы. В силу еще более меньшего размера, Д да поначалу обладала совсем малой гравитацией. Поэтому гравитацию повысили искусственно. До параметров планеты-гиганта силу тяжести на столь небольшой планете доводить не стали. Чтобы не провоцировать возникновение научного интереса у каких-нибудь любознательных темных. Однако в количественном отношении гравитацию Дей сделали вдвое выше, нежели на заповеднике. Для темных это немаловажный фактор в пользу того, чтобы заинтересоваться Дэй в последнюю очередь. Для выходцев с легкой Арктиды данный фактор также являлся серьезной трудностью. Хотя при необходимости искусственно завышенную гравитацию можно понизить. Но устраивать такое на планете, в недрах которой скрыт разведцентр, неразумно. К тому же, есть еще Земля Мерцана. Размерами она схожа с заповедником, а гравитация там даже меньше. Если провести терраформирование, то можно достичь сразу двух глобальных целей. Устроить на Мерцане именно такие параметры биосферы, какие требуются, и обогатить сущности миллионов сияющих, которые воплотят в жизнь столь достойное деяние, вдохнут в планету жизнь. Только ради этого уже стоит обратить взор на Мерцану, что молодежь из гражданских каст и делает с завидным постоянством. Командование уже утомилось изгонять подобные мысли из планов на будущее местных молодых и неутомимых ученых. Да уж... Если сохранять конспирацию стало настолько тяжко через 500 лет после окончания Великой Асы, как же тогда ее сохранять через тысячу лет или две? Прямо сказать этого Гердар пока не представлял. Остается надеяться, что на этот счет у Совета Каст пограничной имеются некие планы, потому что задача абсолютно не из легких. Это ведь не с врагами расы сражаться. Тут надо собственных расичей в чем-то ущемлять. А как же такое возможно? Это попросту неприемлемо. Колонна десантных кораблей достигла экватора и разделилась, расходясь по различным направлениям. Гердар направил перехватчик следом за кораблем, в котором находился его юный гармоничный ученик и сверился с кристаллом наблюдения. Здесь начинаются земли рода Небесной лазури занимающего на арее добрую половину континента. Поэтому корабли разводят учеников по разным округам. В эпицентре пространства высоких энергий концентрация звездного вещества максимальна. Там все пропитано энергиями мироздания и сияющие комфортно существует в любой точке родных земель. Но даже там разница между северным и южным полушариями ощущается. И это не остается незамеченным. На периферии высокоэнергетического пространства, а в ее случае с системой звезды Ярила, на окраине этой периферии потоки космической энергии распределены гораздо беднее. Мощное излучение, необходимое для полноценного существования биоэнергетической расы, приходит из центра Вселенной всему на планетах окраинных галактик сияющие могут полноценно развиваться лишь в северных полушариях, то есть на той стороне живой Земли, что обращена к центру галактики, ибо центр галактики всегда энергетически выровнен относительно центра Вселенной, под каким бы наклоном ни находился. Все планеты, колонизированные сияющими на периферии пространства высоких энергий, заселяются в строгом соответствии с этим правилом. Постоянно проживать и рожать детей можно только в северном полушарии. Южное же полушарие, как правило, отводится под сельскохозяйственные угодья и отдых. Посему на Арее вся метельковая часть северного полушария усыпана усадьбами сияющих, и с высоты полета всегда есть на что посмотреть. Даже просто пролетать мимо Есть занятие, весьма приятное, в эстетическом плане. И Гердар, если на то выпадало время, всегда разглядывал ажурные усадьбы. Рот, знаменитый на всю галактику искусными мастерами, никогда не строил двух абсолютно одинаковых строений. Пока в многокилометровой выси, все усадьбы кажутся одинаковыми кружочками, густо разбросанными в лесах или степях. Но стоит снизиться или приблизить изображение и не заметить отличий становится невозможно. Вблизи типовые строения уже не выглядят типовыми. Каждый сантиметр их поверхности несет на себе уникальную обработку и оформление. И порой единственное, что указывает на общность тысяч усадеб, это родовой узор и кастовая символика. Десантный корабль пошел на снижение и приземлился возле обширной усадьбы, занимающей всю поверхность поросшего лесом массивного холма. Один только центральный терем тут занимал добрый десяток тысяч квадратных метров. Вокруг него возвышался полный круг теремов, немногим меньше, один из которых находился в стадии строительства. Родовая ведь, проживающая в этой усадьбе, стала столь многочисленной, что когда придет время возводить следующий терем, строить его придется уже в другом месте. Скорее всего, новую усадьбу заложат на соседнем холме. Отсюда хорошо видно уходящую за горизонт тайгу 100 метровой высоты. В десятки километров имеется еще один подобный холм, и он не занят. Пилот распахнул выходной люк, двое учеников покинули борт, и корабль вновь поднялся в воздух. Происходи это в воинской касте, все случилось бы гораздо быстрее. Десантный корабль обошелся бы без посадки. Пилот просто снижается до высоты в несколько сот метров, бойцы покидают борт через десантные люки и дальше спускаются на кристаллах полета. Но сейчас пилот развозит по домам гражданскую молодежь, проходящую обучение ратному делу а в воспитании гражданских мужей применяются иные правила. Будущий мужчина должен с малых лет вырабатывать ответственность за своих родичей, особенно за свою половинку, а также за стариков и малых чад расы. Привычка залихватски покидать корабль тут не к месту. Мужчина обязан убедиться, что полет завершился без происшествий, что жены, женщины, старики и дети – ступили на твердую землю, с ними и с их самочувствием все в порядке, и можно переводить судно в неактивное состояние. Вследствие этого десантные корабли развозили учеников по домам достаточно долго, но это было даже интересно, ибо позволяло посмотреть на искусство разных родовых ветвей и лишний раз удивиться, насколько трудолюбивы, скрупулезны и талантливы великие мастера. Усадьба, в которой проживала родовая ветвь Горыни, оказалась третьей по пути следования. В отличие от предыдущих усадеб, родовая ветвь юного гармоничного мастера проживала не на холме, а в довольно просторной лощине, окруженной невысокими пологими таежными сопками. По этой причине увидеть усадьбу с воздуха можно было только либо оказавшись прямо над ней, либо с очень большой высоты. Наверняка это потребовало установки в здешних домах кристаллов дальней связи повышенной чувствительности. Но зато выбор места был хорош. Лощина защищена от ветров, и даже в самую сильную непогоду здесь никогда не бывает опасной скорости воздушных масс. И места для расширения еще достаточно. В момент приземления было хорошо видно, что первый круг теремов вокруг центрального здания выстроен давно, и вокруг него наполовину отстроены терема второго круга. Прямо сейчас из всех теремов выходило на улицу множество сияющих. В небесах над лощиной было безоблачно, и в лучах яркого солнца их соломенные волосы сияли характерным для великого рода свага белозолотым свечением. Залета службой в системе Ярила, Гердар привык к соломенным волосам и синим глазам Свага. Но в свое время, когда его эскадру перевели из родной галактики Хара сюда, такое сочетание казалось ему удивительной диковинкой. Хара суть, ближайшая галактика к прородине сияющих, Великой Даарии. Мир Свага от нее далек. И ранее видеть свага Гердару доводилась только посредством кристаллов связи. Когда сияющий общается с другим сияющим через кристаллы связи, глионные цепи которых практически мгновенно соединяют собеседников на безмерно громадных космических расстояниях, взаимодействие абонентов происходит по законам биоэнергетики. В первую очередь, ты воспринимаешь энергетический образ собеседника, частотные развертки его личностного энергоконтура И силу излучения головного, а спустя миг и спинного мозга. Во внешний облик совокупность энергии собеседника выстраивается уже потом. Это происходит очень быстро, за краткие мгновения. Но собственное сознание все равно сперва воспринимает образ сущности собеседника и лишь потом его внешний вид. Такова природа биоэнергетической расы и присутствующих ей технологий. Но в результате данных особенностей у неопытного сияющего, то есть у юного представителя расы, иногда случается несоответствие истинного энергетического потенциала собеседника с его внешними размерами. Так с Гиардаром и случилось. Когда он впервые увидел представителей свага вживую, то никак не ожидал, что они окажутся такими крохами. Нет. Он отлично знал, что ростом свага значительно меньше харийцев, И даже знал, насколько именно. Ведь неоднократно видел их в записях многочисленных информационных скрижалей. Но на практике визуальный образ все равно оказался слишком миниатюрным. Что никак не вязалось с мощнейшими личными энергопотоками встречающих. Ибо поприветствовать новую эскадру прикрытия прибывшую согласно планам регулярной ротации личного состава воинской касты, явились асы всех гражданских каст арея. От зашкаливающей совокупной мощи их личных энергоконтуров захватывало дух, и в первое мгновение казалось, что эскадра прикрытия здесь попросту не нужна. Вот тебе и миниатюрная крохи. С тех пор Гердар привык к экзотическому виду свага, И находил его не только своеобразным, но и весьма красивым. Было что-то очень теплое и доброе в сочетании соломенных волос и синих глаз. Нечто неагрессивное, но надежное, словно подпирающее безмятежное водохранилище каменная стена. Она безобидна, но разрушишь ее и ощутишь, как без каменной стены сонная водица превращается в тысячетонный молот, слепо, и безжалостно расплющивающий все на своем пути. Но вода – это жизнь. Разрушение ей не свойственно. Такое случается лишь при особых обстоятельствах. В остальное же время вода созидает. Это было очень похоже на трудолюбивых и жизнерадостных свага. Пока кипела вторая великая аса, ратники свага беззаветно сражались за родину и расу без колебаний отдавая жизни в неравных боях с полчищами врагов. В различных родах Свага и Тули начали появляться представители воинской касты, и хранители родов вели генетический учет подходящих по образам крови родовых ветвей. Но Великая война завершилась, и Свага, рожденные быть созидателями, вновь стали созидать. Количество представителей воинской касты в их родах быстро сократилось до минимума. Зато количественный и качественный состав каст-мастеров, строителей и добывающих вырос на порядке. Пережившая 40-летнюю войну раса восполняла огромные потери и высококвалифицированные созидатели требовались везде. Воинственность не была свойственна соломиноволосым крохам. Зато превзойти синеглазых мастеров в трудолюбии очень непросто. И с уровнем мастерства у них все в порядке. Четыре лета назад на всех кораблях эскадры прикрытия поменяли кристаллы силовой установки на изделия местных мастеров. И время набора максимальной скорости в режиме форсажа сократилось почти на 5%. Огромный показатель. Особенно, когда требуется уйти из-под сосредоточенного удара, который наносят по твоему кораблю целая эскадра темных, и останешься ты в живых или нет, решает один-единственный СИГ, которого тебе может не хватить. А какие продукты взращивают синеглазые Венеды? Вне всякого сомнения, у заполошенной службы системе Ярила однозначно имеются свои преимущества. Десантный корабль пошел на снижение, и Гердар посадил перехватчик неподалеку. Выходящие отовсюду обитатели усадьбы направлялись в одну и ту же сторону, уходя за пределы обжитой территории. Видимо, все идут на площадь Совета, которая расположена где-то между усадьбой и опушкой Хвойной тайги, взметнувшейся ввысь на склонах покатых сопок. Многие с любопытством оглядывались на его боевую машину, и харийский воин покинул перехватчик, дабы не оказаться невежливым. «Во славу расы!» Гердар скинул руку к звездам в приветственном жесте. «Во славу!» жизнерадостно откликнулись хозяева. «Могучий Гердар!» Юный гармоничный ученик вышел из десантного корабля и помахал ему рукой. «Нам сюда!» Харийский воин двинулся к юному мастеру. Перехватчик, зафиксировав удаление хозяина, принял форму неровного замшалого валуна, маскируясь под окружающую обстановку, и замер, словно всегда был всего лишь большим камнем. «Это мой дом», – горыня дождался Гердара и указал на самый восточный терем из первого кольца строений, окружающих центральное здание. «Но сейчас там нет ни отца», Не старших братьев. Все собираются на площади совета. У нас большая родовая ветвь. Все родичи не поместятся даже в центральном тереме. Поэтому круг совета обычно устраивается на улице. Нам надо поскорее заглянуть в центральный терем, пока все не ушли. Я найду кого-нибудь из старших родичей и отпрошусь. Хочу воспользоваться моментом для серьезного обучения, пока есть возможность. Пойдем, Не стал спорить хорийский воин, провожая взглядом десантный корабль, уходящий ввысь. «Только видится мне, тебя уже встречают!» Он кивнул юному ученику на выходящего из центральной усадьбы седовласого старца с гравитационным посохом в руке. «Ласкового солнца тебе, многомудрый хранитель!» «Вечно сияющих тебе звезд, могучий воин!» Откликнулся старец. И, сурово насупив брови на горыню, поинтересовался. Что опять натворил этот громадный малыш? Я ничего не натворил, обиделся горыня. Я давно уже не ребенок. Он тут же просветлел. Наоборот, мне понемногу удается удел ратника. Знакомься, дедушка, это могучий гердар из рода Эгвид. Мой воинский наставник. Помощник наставника. С улыбкой поправил его харийский воин и представился. Гармоничный Гердар. Первый штурмовой отряд четвертой ударной группы эскадрона прикрытия системы Ярила. Харийская группировка. Заочно мы знакомы, ответил старец. Я, хранитель Добромир. Это по моей просьбе тебя назначили обучать нашего горыню. Могучий Гердар. Добро пожаловать в усадьбу нашей родовой ветви. К сожалению, я не могу уделить тебе много времени, храбрый воин. Вскоре начнется общий совет рода. Мы уже начали подключение ко всем родовым ветвям, чтобы обсуждение велось по всему роду небесной лазури одновременно. И, подозреваю, сразу после него состоятся советы каст. Это до ночи. Дедушка. Я хотел попросить разрешения отсутствовать на совете. Поспешил объяснить юный мастер, невольно нависая над седовласым хранителем. Толка от меня на совете немного. Зато пока на заводе свободны головные кристаллы, я бы потренировался запускать синтез. У гармоничного гердара есть немного времени. Он проследит, чтобы я не подавал на кристалл слишком много энергии. Могучий гердар очень быстрый и гораздо сильнее меня. Он запросто справится с коррекцией моего потока. Для него это занятие не составит труда». «И ты собрался на завод?» Хранитель с напускной суровостью покачал головой. Четверть часа тому назад Молчана упросила меня о том же. «Молчана улетела на завод?» – встрепенулся Горыня. «Отлично!» Он тут же поправился. «Я хотел сказать, что вместе мы точно справимся». Она хорошо освоила синтез, может подсказать что-нибудь дельное. Это полезнее, чем просто постоять на совете. А братья меня вызовут, если окажется, что без меня никак. Десяткам советов тут не обойдешься. Лицо хранителя стало серьезным. Эту тему придется обсуждать еще долго, и участвовать в принятии решений должен каждый. Так что Ты еще не единожды примешь участие во всеобщем обсуждении. Но поскольку могучий Геордар согласился за тобой приглядеть, то я разрешаю тебе пропустить один совет. Заодно составите компанию молчания, дабы не скучала одна в пустом цехе. «Благодарю тебя, дедушка, Добромир!» – обрадовался юный мастер. «Я за катерком!» Довольный Горыня умчался внутрь своей усадьбы, И Гердар задал вопрос. «Могу ли я узнать, многомудрый Добромир, чем вызваны столь частые советы? Подобный масштаб обсуждений не возникает в силу незначительных бытовых надобностей. Если после него вновь начнутся советы каст, надо ли мне ожидать срочного вызова на орбит?» «Нет, многомудрый воин», – седовласый хранитель покачал головой. «В этом вопросе спешки не будет». Такие решения взвешиваются многократно и принимаются не за одно лето и не за два. Ибо речь пойдет о целесообразности официального заселения системы Ярила Солнца. То есть как? Не понял Гердар. Для всех же Ярила в любой миг может стать сверхновой. Как официально объяснить заселение в таких условиях? Мы хотим снять маскировку и официально объявить систему Ярила, частью цивилизации сияющих. Голос хранителя был полон непростых дум. Но, Гердара пишел: как же тогда разведцентр? Его нельзя раскрывать. Это единственное подобное сооружение на весь спиральный рукав. Разведцентр останется на своем месте и будет функционировать как должно. Хранитель Добромир вновь задумался. Его взор затуманился, Но сразу прояснился. Его излучение не оказывают вреда сияющим. Посему, если на поверхности Дей появятся грады и усадьбы, это скроет разведцентр еще надежнее. Поначалу да, согласился харейский воин. Заселение поверхности Дей сильно упростит конспиративные меры в плане обеспечения разведцентра. Но что будет потом, через 18 тысяч лет? когда система Ярила покинет пространство высоких энергий. Сияющие покинут эти земли, и темные бросятся сюда на перегонки. Речь о том, что сияющие более не покинут систему Ярила, уточнил Старец. Я не понимаю. Гердар растерянно потер висок. Как это? Не покинут. Здесь же будет пространство низких энергий. Мы не можем жить в низкоэнергетических территориях. Сияющие в этой системе начнут деградировать и вырождаться. Технологии, позволяющие воспрепятствовать этому, не существует. Что я упустил? Ничего, подтвердил Хранитель. Все именно так. Технологии, препятствующие деградации нашей расы в случае проживания в пространстве низких энергий, нет. Суть в том, чтобы создать ее здесь. Разве такое возможно? Сказать что слова Добромира изумили Гердара, было бы серьезным преуменьшением. Тысячи цивилизаций бились над этой загадкой, но решить еще никому не удавалось. И не удастся, если не заниматься делом предельно серьезно, парировал старец. Дабы достичь столь грандиозной цели, потребуются сотни тысяч лет и сотни поколений. Вот это и будет обсуждаться на советах всех родов, проживающих в системе ЕРИЛА. Надо ли начинать сей масштабный эксперимент, а также как и где именно он будет проходить? Посему советы родов будут зависеть от советов КАСТ, ибо для принятия решения необходимо провести множество расчетов. Добромир обернулся в сторону терема Горыни, Его взгляд остановился на небольшом овале гражданского катера, отлепляющегося от вертикальной стены одного из этажей здания. Катер приземлился возле перехватчика, распахнул входной люк и оттуда появился горыня. "Ступай, могучий Гердар! Помоги детям!» Седовласый хранитель тепло посмотрел на харийского воина. «Сейчас торопиться некуда. Судьба этой солнечной системы, будет решаться еще долго. Тебе еще надоест выслушивать результаты очередного совета, ибо родам и кастам предстоит обсудить, тщательно изучить, скрупулезно просчитать, а после вновь обсудить тысячи деталей. Ныне же меня более заботят эти два гармоничных потомка. Он улыбнулся, глядя на спешащего к ним юного мастера. Горыня стремится к великим свершениям, никак не желая дождаться собственного взросления. Его юношеское нетерпение выливается в целый хоровод хлопот, которое он упорно преодолевает. Улыбка на лице Добромира сменилась тревожной задумчивостью, и он продолжил тяжелым и негромким голосом. С хлопот не бывает никогда, но... Некоторые старшие родичи ощущают незримую боль, которую она таит где-то глубоко внутри себя. Это чувствуют далеко не все, а о которым мы не раз ее показывали, говорят странное. Правильнее было бы сказать «ничего не говорят». Торопящийся Гореня был уже недалеко, и хранитель закончил совсем тихо. «Я прошу тебя, Ярдар, увидишь молчану?» Прояви доброту и терпение. Я догадываюсь, зачем Горыня затеял этот урок. Он очень хочет помочь ей, но не знает как. Беда в том, что этого не знает никто. Чего не знает никто, дедушка Добромир? Юный мастер Горыня вновь навис над своим седовласым родичем. Я пропустил. Ты о предстоящем совете? Я о том, что вам пора, нахмурил седые брови старец. Совет близится, да и у воинской касты в системе Ярила забот не проворот. А ты, я погляжу, не торопишься. Я катер подбирал, оправдывался Горыня, чтобы могучему Геордару подошел по высоте. У нас почти все суда рассчитаны под свага. Будет разумнее, если он полетит за тобой на своем перехватчике. Старый хранитель возрился на юного родича многозначительным взглядом. Если воинская каста объявит тревогу, ему не придется опаздывать из-за того, что ты повез его с завода сюда, за боевой машиной. Так что, если ты планировал залихватский погонять по дороге и в этот раз свалить все на Гердара, то тебя ожидает разочарование. Лететь придется степенно, как подобает серьезному мужу. «Такое всего-то два раза было», – насупился Горыня. «Ну сколько же можно припоминать?» Я так больше не поступаю, уже целый месяц прошел. По глазам незаслуженно уязвленного мастера было видно, что насчет погонять хранитель не ошибся вообще никак. Но Добромир не стал корить юного родича дальше. Он лишь тихонько улыбнулся в седую бороду, попрощался с Гердаром и пошел в сторону площади совета по опустевшему усадебному двору. Эх, досадливо выдохнул Горыня. Вот же незадача. Я думал, хоть сегодня удастся долететь до завода, а не доползти. Рудичи не разрешают мне летать слишком быстро. Говорят, мол, рано еще тебе носиться, как оглашенный. А сами нормально так себе мчаться и ничего. Еще успеешь, успокоил его харийский воин. Ко времени окончания ратного обучения мы научим тебя летать так, что никто не придерется. Энергопотенциал гармоничного позволяет достичь очень высокого летного мастерства. Такое под силу далеко не всякому. Пилоту такого уровня можно доверить и самые быстрые корабли, и самые быстрые скорости. «Я знаю», – вздохнул юный мастер, – молча она летает лучше всех в роду, она только асам уступает. А ведь ей всего восемнадцать. Когда уже мне будет восемнадцать? Через два лета Гердар добродушно рассмеялся. Осталось ждать не так уж много. Говоришь, твоя сестренка летает лучше всех? Довольно необычно для 18 лет, а даже для гармоничного. Она из касты аргонавтов? Нет, она мастерица. Гордыня оживился. Но летает просто невероятно. Все удивляются. Хранители говорят, что у нее полет заложен в образы крови. Тогда почему же она не перешла к аргонавтам? Удивился Гердар. Летала бы постоянно, хоть всю жизнь. Не знаю, пожал плечами Горыня. Она не рассказывала. Наверное, ей в мастерах больше нравится. Братья как-то говорили, что поначалу ее талант к пилотированию никак не проявлялся. Вроде бы она хотела стать Валькирией, когда была совсем маленькая, но воинской генетики у нее не нашли, и она стала мастерицей, как отец. С 12 лет она начала летать с кристаллом полета, но ты же знаешь, как тяжело в этом возрасте гармоничному получить разрешение оторваться от земли хотя бы на пару метров. Все стоят над тобой и дружно переживают, как бы чего не вышло. А вдруг личный поток скакнет или просядет? Жуть! Лучше походи пешком еще пару лет, а там видно будет. Ты ведь помнишь? Забудешь тут, весело ухмыльнулся могучий хареец. Детство и юность – это общая для всех гармоничных тоска-печаль. Вот и я о том же. Корыня вновь вздохнул. В общем, серьезно пилотировать молчание позволили только с шестнадцати. «Повезло. Мне вот быстро летать запрещают до сих пор. Так я еще долго ее не догоню». «Хочешь сказать, что она научилась летать лучше всех всего за два лета?» Ярдар бросил на юного мастера скептический взгляд. «Все говорят, что так не бывает. Но так и было», — воодушевился Горыня. «Просто она необыкновенная. Она очень хорошая, вот увидишь. Молчаливо немного, но это не важно». Я-то знаю, что на самом деле она очень добрая, мягкая и отзывчивая. Она столько со мной возилась, особенно когда у меня энергоконтур взрослел и поток скакал. Ничего не получалось, все ломалось, все делалось не так, очень обидно и тоска жуткая. она всегда мне помогала. Я не просил, но она сама подходила и помогала. Я никак не мог научиться стабилизироваться. Наставники объясняли, показывали. Ничего у меня не выходило. А молча она подсказывала, как лучше сделать. И у меня получилось. Не с первого раза. Но получилось же. Странно, задумчиво оценил Гердар. Она суть дочь сияющих, а не сын. Женские потоки неровня мужским. Мужская стабилизация отлична от женской. Она нашла эффективный способ в архивных скрижалях. Много вариантов вы перебрали. Ничего она не искала, проверки его догадку Гарыня. Она просто додумалась сама. Сказала, что решение сразу возникло у нее в голове, как будто она когда-то раньше уже видела, как правильно стабилизировать сверхмощный энергоконтур. Только видеть такое раньше она никак не могла. В нашей усадьбе пока нет асов, и до нас с ней не было гармоничных почти 500 лет или чуть меньше. Не помню. Просто она необыкновенная и очень красивая. Сам увидишь. Вы можете полететь с ней на перегонки, если ты не веришь, что она отличный пилот. Я думал, мы летим обучаться правильной технике взаимодействия с кристаллами касты мастеров. Гердар внимательно посмотрел на Горыню и вслушался в вибрации его энергоконтура. Именно так — спохватился юный ученик. — Ну, я имел в виду, что вы можете посостязаться, если останется время. Летим, а то время идет. Будущий искусный мастер заторопился к катеру, и могучий харийский воин направился к своему перехватчику. Судя по вибрациям личных энергий, юный Горыня желает познакомить его со своей сестрой сильнее, нежели потренировать кастовый удел но опасается заявить об этом напрямик. Видимо, не хочет получить отказ заранее. Все-таки воинская каста в плане создания супружеских союзов придерживается весьма закрытой позиции. Что ж, принимая во внимание просьбу хранителя Добромира, не будет зазорно сделать вид, что гиардар не понял истинных намерений юного ученика. Видно, что Горыня очень ценит И любит свою сестру. Поэтому не стоит расстраивать его прямым отказом. Харийский воин приблизился к замшелому валуну. И перехватчик, почувствовав приближение пилота, принял посадочную форму. Гердар взошел на борт, зажег боевой пост. И коротким стремительным ускорением вывел машину на малую орбиту Ария. Спустя пару частей к нему присоединился катер, рода Небесной Лазури, и кристалл связи зажег в сознании воина образ Горыни. «Классно ты взлетел!» – восхищенно заявил юный мастер. «Даже быстрее, чем молчана!» Он в который раз обиженно вздохнул. «А мне так нельзя!» «Наставники не позволяют!» «Хотя я уже уверен, что смогу!» «Ты точно научишь меня летать так же?» «Точно!» – с улыбкой успокоил его Гриодар. Через пять лет будешь летать лучше всех родичей, даже лучше молчаны, если проявишь терпение и старание. Я буду стараться, немедленно подтвердил Горыня. Я люблю обучаться, всегда интересно освоить что-то новое, особенно после того, как раньше не получалось освоить ничего. Я думал, эта фигня никогда не закончится, так что теперь я чему угодно научусь. И головной кристалл тоже освоил. «Вот только где он?» – прозрачно намекнул Гердар. «А, ну да!» – спохватился юный мастер. «Нам надо на малый кораблестроительный завод. Это на дальней орбите. Сейчас покажу». «Я знаю координаты», – успокоил его воин. «Вставай за мной и не теряй дистанцию. Не заставляй хранителя Добромира краснеть за тебя. У нас серьезный полет». Да, могучий Гиордар. Горыня стал серьезен. Я все понял, вопросов нет. Харийский воин взял курс на малый кораблестроительный завод, послал импульс в энергополе космического пространства, сообщая о проложенном маршруте, и набрал скорость. Гражданский катер не в силах состязаться с перехватчиком в максимальных ускорениях, поэтому лететь пришлось вдвое дольше привычных нормативов. Грыня старательно держал положительную дистанцию, полностью погрузившись в управление катером. Короткий полет проходил молча. и Гердар обдумывал слова хранителя Добромира. Гражданские касты хотят не просто заселить систему Ярила на 18 тысяч лет, а найти способ высокоэнергетической форме жизни существовать в пространстве низких энергий неограниченное время немыслимо. Разве можно решить такую задачу? До сих пор считалось, что уровня развития науки для всего достижения не просто недостаточно, а будет недостаточно еще очень долго. Многие цивилизации предпринимали эту попытку, и светлые, и темные, но в итоге все оказывались одинаково далеки от успеха. Правило о соответствии энергонного числа сущности. Энергонному числу пространства обитания остается незыблемым с того самого мига, когда раса стала о нем известна. Открыли это правило, кстати, несияющие. К тому моменту, когда сияющие достигли периферии пространства высоких энергий, о нем уже было известно миллионы лет. Расы, что возникли, развились и жили недалеко от границ с низкоэнергетическими территориями, Отлично знали о данном соответствии, как светлые, так и темные. Причем темные знали даже больше, ибо у светлых было только одно пространство, центр Вселенной с плотностью энергии в 16 энергонов. И переместиться они могли только в область пониженной энергетики. У темных же пространств было аж 6, от 4 и до 14 энергонов включительно. Тёмные испробовали и понижение, и повышение, и могли рассказать о последствиях нарушения энергетического соответствия очень много чего. Они и рассказывали. До первой великой асы никто вообще не думал, что глобальная война возможна. Поэтому мирных контактов с темными было много, если судить по архивным скрижалям. Гораздо больше, чем сейчас. Лучшими знатоками всевозможных трудностей, связанных с несоответствием энергетики сущности и пространства, являются рептилии и гермафродиты. У первых, постоянные интересы в пространстве черной расы. Вторые, регулярно пытаются подмять под себя всех, кого получают возможность подмять под себя хитрыми закулисными интригами. Знания на тему вышеуказанного несоответствия У них накоплено предостаточно. И некоторые цивилизации темных оказывались не против ими поделиться. Конечно же, среди сияющих находились и желающие проверить, изучить и убедиться лично. Они проверяли, изучали и убеждались. За миллиарды лет чего только не происходило. Касты торговцев и жизнь рекущих устраивали научные эксперименты, участники которых тысячелетиями жили в пространстве низких энергий. Случалось такое, что кто-то из сияющих покидал расу и добровольно уходил жить к темным. Сие было крайне редко, либо уходили жить самостоятельно, но тоже в пространстве низких энергий, что было чуть чаще, чем крайне редко. Однако в масштабах миллиардов лет представляло собой вполне понятную статистику. Словом, Суть вопроса была изучена вдоль и поперек, и теперь известно всем и давным-давно. Применительно к светлым все выглядело очень просто и понятно. Оказавшись в низкоэнергетическом пространстве, представители высокоэнергетической расы, с точки зрения представителей и низкоэнергетических рас, выглядят невероятно сильными и могучими. Такими они и остаются до самой смерти. Но недостаток энергии мироздания сказывается на их потомстве. Биоэнергетика первого поколения уже не столь сильна, как у их родителей, появившихся на свет в родном энергетическом пространстве. С точки зрения темных, эти дети все еще могучие и недосягаемы. Но в действительности деградация уже вступила в свои права. Второе поколение рождается слабее первого. Третье слабее второго, четвертое слабее третьего. С пятого поколения начинается приспособление потомства светлых к жизни в условиях энергетического голода. Падает энергоемкость крови, снижается эффективность генерации энергии головным и спинным мозгом. Биология и биохимия организма перестраиваются с выработки энергии на ее поглощение. Происходят данные процессы не в одночасье. Деградация усиливается от поколения к поколению. Проходят тысячелетия. В конце концов, биологические тела деградантов оказываются слишком слабы, чтобы принять в себя высокоэнергетическую сущность. С этого момента деградация становится необратимой. Далее все просто. Ставшие темными потомки либо вырождаются и вымирают, что случается реже всего, либо становятся новой популяцией темных, такое происходит немного чаще, либо происходит наиболее распространенный вариант, популяция продолжает деградацию до состояния неразумных приматов, либо до иных неразумных аналогов, если речь идет о негуманоидных расах светлых. Суть от этого не меняется, в любом случае, Возродиться до состояния светлых они уже не могут, ибо точка невозврата пройдена в тот миг, когда биологические тела утратили способность вмещать сущности светлых и родовые вертикали, связывающие все слои Вселенной, угасли и были замещены родовыми линиями тёмных. Чем больше энергетическое несоответствие сущности и территории проживания, тем быстрее деградирующая популяция достигает точки невозврата. Иными словами, родовая вертикаль деградантов сменится со светлой на темную гораздо быстрее, если деграданты переселились из пространства 16 энергонов в пространство 6 энергонов. Если переселение произошло из пространства светлых в пространство красных, точка невозврата наступит медленнее, но она все равно наступит. Иных вариантов нет. Скрижали касты Творцов прямо и четко описывают стадии процесса деградации сияющих, навсегда переселившихся жить в пространство низких энергий. Первая стадия. Первые четыре поколения сияющих рождаются каждое слабее предыдущего. Сияющие все еще способны генерировать энергию, но биоэнергетика их организмов сильно ослаблена рождением, и существованием в условиях энергетического голода. В научных архивах их часто именуют тусклыми. Термин не является научным, но в обиходе прижился быстро, ибо точно отражает картину начавшегося генетического упадка. Находящийся в первой стадии деградации организм визуально демонстрирует слишком слабую степень свечения. Вторая стадия. Пятое и последующее поколение уже утратили способность сиять, но в случае возвращения в пространство высоких энергий, способны обратить процесс вспять. Обычно к ним привязан термин «спящие». С каждым поколением биологические тела спящих все больше приспосабливаются к низкоэнергетическому пространству, избавляясь от ставших ненужными функций, присущих обитателю пространства высоких энергий. Спящие все меньше похожи на светлых, но если произойдет их возвращение в высокоэнергетическое пространство, процесс деградации оборачивается вспять по тому же алгоритму. Каждое последующее поколение становится сильнее предыдущего. Спящие реэволюционируют в тусклых. Тусклые спустя четыре поколения возвращает себе свойства и характеристики расы сияющих в исходном объеме. Насколько продолжительна вторая стадия, зависит от конкретной территории пространства низких энергий, где происходит деградация. Конкретное количество лет, отделяющее спящих от точки невозврата, рассчитывается в зависимости от конкретных факторов. Энергонная характеристика пространства, показатели звезды, степень ее удаленности от центра галактики, магнитное поле планеты и частота ее вибрации, сила реликтовых излучений в данном секторе космоса и так далее. Общая продолжительность второй стадии может достигать тысяч лет, а может закончиться гораздо быстрее. Неизменно одно. Рано или поздно она все равно закончится. И тогда настает третья стадия. Пройденная точка невозврата. Спящие становятся темными. Прежние родовые вертикали замещаются на соответствующие. Отныне пути назад нет. Даже если темных вернуть в пространство высоких энергий навсегда, светлыми они не станут. В условиях мощного энергетического отравления разрушение их биологического вида пойдет быстрее. И состояние неразумных приматов наступит раньше. Для расы сияющих деградантов третьей стадии рассматривать смысла не имеет, это уже темное, И наблюдать за ними интересно разве что в воинской касте, ибо воинская каста всегда на страже и уничтожит любого, кто посигнет на родное пространство или расу сияющих. Однако для мироздания деграданты третьей степени являются столь же ценными обитателями Вселенной, как все остальные. Ибо у мироздания, равно как и у любой развитой цивилизации, будь то светлые или темные, не бывает отходов. Все идет в дело, согласно закону сохранения энергии. То есть, если некая популяция, либо ее часть, оказалась в несвойственном ей пространстве, слабеет и теряет родовую вертикаль, мироздание применяет ее с пользой для дела. Кто-то же должен населять леса и джунгли, степи и пустыни, моря и океаны. Биологические тела деградировавшей популяции отлично подойдут для другой родовой вертикали, для которой данное энергетическое пространство родное. А если деградировали и они, то в этом случае биологическим сосудам найдется применение. Будут вмещать в себя неразумные сущности – Баланс энергии все равно будет сохранен. Чем больше неразумных сущностей на одной стороне весов, тем больше разумных сущностей на другой. Чем больше темных сущностей в пространстве низких энергий, тем мощнее сущности, проживающие в пространстве высоких энергий. У мироздания нет ненужного. Все идет в дело. Все имеет свое назначение. У всего есть смысл и всему находится применение. И естественный отбор расставляет все по своим местам. Поэтому заселение системы Ярила, задуманное гражданскими кастами, на первый взгляд обречено повторить результат всех предыдущих экспериментов, поставленных как светлыми, так и темными. Но если способ победить несоответствие будет найден, Это явится просто невероятным по своей сути научным достижением. Как минимум можно будет больше никогда не отдавать на растерзание темным такие вот солнечные системы, подобные Ярила, которые то выходят за рубеж на множество лет, то возвращаются обратно. Растерзаны, выпотрошены и выкачаны от дозух. Если счесть все порубежные галактики во всем пространстве высоких энергий, таких солнечных систем окажется великое множество. Но вот как гражданские касты планируют добиться успеха, Гиардар не понимал. Чтобы осознать настолько грандиозный замысел, надо быть асом. И не одним. А лучше советом каст. А еще лучше советом родов. Что, собственно, сейчас и происходит. Хранитель Добромир не преувеличивал, когда сказал, что подобное решение будет приниматься не одно и даже не два лета. Впереди, посреди скупа усеянного звездами космического мрака, появилась серебристая горошина кораблестроительного завода. И Гердар ощутил непривычную пустоту в исходящих от космической станции энергетических потоках. Практически все производство было приостановлено. Завод оказался почти пустым. Стало быть, советы сейчас проводятся во всех родах, не только в роду Небесной Лазури. Обычно вокруг столь крупных космических сооружений кипит жизнь. Прибывают и убывают всевозможные суда, перевозящие грузы и пассажиров. Доки выпускают изготовленные либо отремонтированные корабли, и принимают в работу новые звездолеты. Сейчас возле кораблестроительного завода пусто, отчего его немалых размеров сфера выглядела на фоне космической бесконечности одиноко и потеряна. Вообще, здесь, на окраине периферии пространства высоких энергий, удаленность от центра ощущалась сразу. Стоит лишь бросить взгляд на космос. Дома, в эпицентре, Космос, в буквальном смысле слова, усеян мириадами звезд, в силу чего визуально вокруг гораздо светлее. Здесь же звезд меньше на порядке, и космическое пространство действительно темное и мрачное. А звездная россыпь на небесах выглядит скудно. Собственно, эти два термина, небеса и небо, изначально очень и очень давно возникали в обиходе космической навигации именно для удобства наименования направлений на центр Вселенной и в противоположную от него сторону. Небеса – суть разговорное сокращение, означающее «нет беса», то есть направление на пространство высоких энергий, в котором физика мироздания не позволяет существования четырехэнергонной сущности. Как известно, Живой представитель расы бесов может попасть на пространство высоких энергий посредством средств передвижения. Но не имеющая биологического тела четырехэнергонная сущность имеет слишком слабую энергетику и находиться в высокоэнергетическом пространстве не сможет. Разница энергии мгновенно выдавливает ее в область низкоэнергетических территорий. Посему... Там, где нет беса, или сокращенно небеса, и является указанием направления на эпицентр высоких энергий. Абревиатура небо сложилась по сходному принципу. Небо – суть там, где нет бога. Там, где нет богов. Термин «боги» изначально был создан сияющими применительно к высокомерным светлым. Высокомерных темных язык сияющих именует либо эмиссарами, либо непосредственно высокомерными темными. В языках темных рас все вышеуказанные термины имеют собственные аналоги и звучат иначе. В результате смысл сокращения «нет богов» на всех языках светлых рас имеет только одно значение «там, где нет своих богов». Посему термин «небо» является указанием на направление, противоположное эпицентру. А так как великая вспышка объемна и имеет сферическую форму, то небеса расположены в центре. И небо их окружает, то есть фактически размеры неба больше на порядке. Однако визуально небеса многократно светлее неба в силу высокой плотности звездных скоплений. Это особенно заметно, если вести наблюдение из мертвого космоса, находясь вне пределов галактик. Но если перейти с обычного зрения на восприятие окружающих энергопотоков, разница между небом и небесами становится очевидна мгновенно. На вид же скудность звездного заполнения в окружающем космосе сильно бросалась в глаза, и привыкнуть к сиротливой пустоте местного космического пространства Гердару удалось не сразу. Зато есть плюсы, одинокие точки далеких космических объектов визуально становятся видны гораздо раньше. Свободных посадочных гнезд на опустевшем кораблестроительном заводе было полно, и спустя часть гердар покидал замерший в ангаре перехватчик рядом опустился гражданский катер рода небесной Лазури, и оттуда Появился возбужденный Горыня с горящими от детского восторга глазами. Вот это да! Синие глаза и бело-золотые волосы юного мастера сияли, сбрасывая излишки чрезмерно выработанной энергии. Я так быстро еще не летал. Мы так круто мчались, что я боялся утратить дистанцию. Хорошо, что дедушка Добромир не видел. Иначе мне бы точно влетело за превышение разрешенной скорости. Он бы ни за что не поверил, что это не я тебя уговорил. «Поверил бы», – возразил Гердар. «Воинская каста осуществляет полеты на более высоких скоростях. Я держал темп, приемлемый для возможностей твоего катера. Обычно я добираюсь до сюда вдвое быстрее». «Вдвое?» – искренне удивился Горыня. Вот бы попробовать так погонять. Но у нас в роду нет перехватчиков. Молчана хочет построить перехватчик. Она даже доставила чертежи и изучает устройство перехватчика. Я уверен, что у нее получится уникальная машина. А вот мне больше нравится работать с самыми большими кораблями. Межгалактическими транспортами или даже авианосцами. Через два лета. Как только освою головной кристалл синтеза, обязательно займусь этой специализацией. Так, нам нужен четвертый цех. Юный мастер подал короткий импульс энергии в заводскую систему внутренних перемещений. И перед ними вспыхнула область прямого перехода. Горыня немедленно переместился в нужный сегмент космического сооружения. И гармоничный воин шагнул следом. Цех в котором появился Гиардар, оказался на удивление невелик. Могучий хариц ожидал увидеть вокруг исполинские корпусы строящихся крупнотоннажных кораблей и судов, но вместо этого оказался в помещении, размеры которого значительно уступали штатному ангару орбитальной крепости. Зато оборудование касты мастеров вокруг имелось вдоволь. Весь цех, Снизу доверху был разбит на уровни и сектора, заполненные производственными местами. Всюду возвышались кристаллы синтеза различных размеров, светились кристаллы настроечной аппаратуры, пламенили кристаллы расплава, тускло переливались деактивированные кристаллы оборудования поменьше, беззвучно вибрировали концентраторы энергии, накапливая ресурс в режиме ожидания. В глаза бросалось много незнакомого специализированного оборудования, которого не найдешь внутри пилонов боевых кораблей, предназначенных для проведения саморемонта в полевых условиях. «Это вспомогательный цех», — объяснил Горыня, жестом приглашая Гердара пройти вглубь помещения. «Здесь мы занимаемся маломерными судами, в основном атмосферными лодками и пассажирскими катерами. Но можно построить и яхту. Тут есть все. Можно с нуля выстроить судно, полностью отрегулировать и ввести в эксплуатацию. Здесь проходит обучение мой ученический круг. Он уверенно направился к дальней производственной площадке. И Гердар вгляделся в сложную архитектуру переливающихся там кристаллов. В отличие от остальных производственных площадок цеха, Это было активно. Мощное оборудование испускало потоки энергии. Кристаллические поверхности переливались различными оттенками света, реагируя на тот или иной тип рабочего излучения. В воздухе пылали дуговые разряды, образуя сложную сетку воздействия на зависший посреди их энергетических полей крупный сгусток вибрационного композита. В свечении операторского поста висела ладная фигурка 18-летней жены сияющих из великого рода Слада. И повышенная яркость излучения ее бело-золотых волос и неожиданно голубых глаз свидетельствовали о необычно высокой личной энергоемкости владелицы. В данный миг юная мастерица заканчивала обработку материала доводя его до необходимой степени отклика на резонанс. «Это молчано!» – негромко прошептал Горыня, указывая на трудящегося оператора. «Она нам не помешает. Мне потребуется вон тот операторский пост. Он управляет головным кристаллом синтеза. А тебе вот этот, рядом с ней. Через него ты сможешь встроиться в мой рабочий контур. Сейчас я все запущу». Гарыня принялся активировать нужные операторские места, зажигая над ними сплетение силовых полей, и Гердар прислушался к излучениям молчаны, разглядывая ее через легкую дымку энергии. Гармоничная дочь рода Небесной Лазури действительно была очень красива. Неотъемлемые характеристики гармоничной жены, идеальные пропорции тела, прекрасные черты лица. Безукоризненная четкость энергоконтура были выражены настолько ярко, что взгляд невольно замирал на столь завораживающее прекрасном зрелище. Незамысловатая хитрость юного Горыни стала ясна сразу. Энергопоток его сестры подходил к энергопотоку Гьердара с высокой степенью соответствия. Голубоглазая красавица тоже заметила этот факт, но ее энергоконтур почему-то никак не отреагировал на столь редкое соответствие. Заинтересовавшийся Гердар прислушался к исходящему от нее вибрациям внимательнее, как вдруг нечто тревожное шевельнулось в его подсознании. Воин насторожился, вникая в недоброе ощущение. «Мы можем начинать», – довольный Горыня указал Харицу на свечение нужного операторского поста. Занимай операторское место, могучий Гердар, и подключайся ко мне. Мы окажемся в едином контуре втроем. Но это хорошо. Молчана уже заканчивает. Она поможет мне избегать ошибок в синтезе. Харийский воин вошел в сплетение силовых полей. Легким движением оттолкнулся от светящей поверхности операторского кристалла и завис в плотной толще могучих энергий. Кристаллы этого производственного места были приоритетно рассчитаны на совместную работу. И объединение в единый контур с соседними операторскими постами получилось едва ли не мгновенно. Энергополе внутренней связи ожило входящими вибрациями, и кристалл связи зажег в сознании образы обоих представителей касты мастеров. «Здравствуй, братик!» изрекла Молчана. Сияющих звезд тебе, могучий воин. Молчана, знакомься. Энергокортный в Горыни переливался счастливыми вибрациями. Это гармоничный Гердар. Он мой наставник из воинской касты. Я тебе о нем рассказывал. Он согласился помочь мне с запуском головного кристалла. Благодарю тебя, могучий Гердар. Невозмутимо сообщила Молчана. Горыня стал совсем взрослым и мне все тяжелее корректировать направление его энергопотоков. Твоя помощь будет многозначительнее моей. Горыня, будь добр, объясни нашему могучему гостю порядок действий. Несколько опевшивший Горыня, явно не ожидавший от сестры столь холодной реакции, неуверенно замялся. По вибрации его энергоконтура было несложно понять, что юный мастер надеялся, что сестра обрадуется знакомству с мужем, чей энергопоток настолько близок к ее собственному и теперь обескуражен отсутствием у нее интереса. В несколько мгновений он ожидал, что разговор продолжит Гердар, но воин тоже не выглядел безмерно счастливым. Харец лишь вежливо поздоровался с молчаной и пауза стала затягиваться. Расстроенный Горыня, попытался скрыть разочарование и приступил к торопливым объяснениям. Роль Гердара в предстоящем уроке оказалась крайне несложной. Встроиться в энергопотоп ученика и не позволять его биоэнергиям изливаться в кристалл синтеза быстрее определенного значения. Суть урока заключалась в наработке умения ученика правильно и своевременно корректировать силу воздействия на оборудование, непроизвольно возрастающую от излишнего усердия. Молчана взяла на себя контроль за правильностью профессиональных действий брата, и урок начался. Основные переговоры шли между Молчаной и Горыней, и Гердар, с легкостью удерживающий энергопоток юного ученика в указанном отрезке значений, внимательно изучил личный контур голубоглазой красавицы. Контур был идеален, как все остальное. Но с каждой частью странное тревожное ощущение в собственном сознании становилось заметнее. Хранитель Добромир не ошибался. Где-то глубоко внутри идеально прекрасной жены таилось нечто неуловимое, неощутимое и необъяснимое. Понять, что это такое, в точности не получалось. Вряд ли это боль, скорее невыразимая и гнетущая тоска, от неясного следа которой у Гердара возникало ощущение чего-то эфемерного, разбитого и безмерно печального. Чего-то, чего вроде бы и нет в действительности, ибо на самом деле оно существует где-то не здесь, но страдает от этого лишь сильней. Хотя никаких явных болевых ощущений нет, это очевидно, Ее энергопоток чист. Урок закончился спустя час. У Горыни получилось все, что он задумал. И судя по скупой, но очень теплой похвале молчаны, такое юному мастеру удалось впервые. Но энергопоток Горыни не нес радость. Он тщательно старался скрыть расстройство, улыбался успеху и благодарил воина с сестрой. Однако грусть от того, что ему не удалось отыскать для любимого родича половинку, занимала юного мастера более, нежели радость от впервые освоенного умения. Едва свечения операторских постов погасли, Молчана уложила в транспортировочный контейнер, обработанный ею ранее виброкомпозит, попрощалась и направилась к выходу. Гарыня, косясь на гердара несчастным взглядом, предпринял последнюю попытку. «Сестренка, может, останешься с нами еще немного?» – спросил он, с тревогой заглядывая в глаза молчания. «Давай попросим могучего Гердара, чтобы он рассказал тебе подробности об устройстве перехватчика. А еще вы можете посоревноваться в полетах. Знаешь, как быстро он летает? Я даже не ожидал». Соревноваться с гармоничным воином дочери гражданской касты бесполезно. Ласково улыбнулась сестра. Очень скоро и ты будешь летать быстрее меня. Вот увидишь, братик. К сожалению, я не могу составить вам компанию. Я обещала Дарене, что прилечу к ней сегодня в гости. Нехорошо нарушать обещания, тем более мы собирались обсудить трудности постижения кастового удела. И она будет ждать. «Ты полетишь на роту?» Горыня совсем сник. «А как же совет?» «Дедушка Добромир меня отпустил», Столь же ласково объяснила молчана. «Мы с тобой потом вникнем в суть обсуждений. А пока я потороплюсь. Ласкового солнышка тебе, братик!» Она обернулась к харийскому воину. «Вечно сияющих звезд тебе, могучий Гердар!» Он коротко попрощался, и голубоглазая гармоничная красавица исчезла в энергии прямого перехода. за расстроенной Горыня грустно вздохнул. «Как же так? Я же видел, что ваши потоки подходят друг к другу. Очень высокое совпадение. Он виновато посмотрел на Геордара. Я ошибся. Да?» «Такое случается. Твоей вины тут нет». Успокоил его могучий хореец. Степень совпадения действительно высока. Но идеального совпадения нет. Хотя, признаюсь, в первый миг мне показалось, что передо мной действительно моя половинка. Настолько сильным явилось соответствие потоков. Неудивительно, что ты ошибся. В таких делах со стороны и видно меньше, чем с позиции собственного энергопотока. Я допустил ошибку темных? Еще более погрустнел юный мастер. Наставники рассказывали, что это темные заключают так свои брачные союзы. Бросаются в объятия друг друга, не тратя времени на выяснение. является ли их избранник настоящей твоей половинкой? Или же вспышка эмоций стала следствием всего лишь поверхностной схожести, которая запускает цепь химических реакций, основанных на На половом инстинкте. Ну, потому мы и называем их Супружские союзы браком. Харийский воин, философский, пожал могучими плечами. Бракованный союз счастья не принесет. Радость будет недолгой разочарование болезненным, а мучение кто их темных поймет, насколько их терпения хватит. Впрочем, какая разница? Разобьют один союз, заключат следующий. Им сие недолго. То забота не наша. Не кори себя, братец, ты все сделал правильно. Увидел высокую степень соответствия и показал нас друг другу. А дальше баланс энергопотоков расставил все на свои места. Но я не могу не признать, что молчана очень красиво. С тех пор, как мы остались без круга Валькирии, Мне не доводилось видеть настолько прекрасную жену. Все замечают, насколько она красива. Юный мастер испустил еще один исполненный грусти вздох. Но она необщительна и не интересуется гармоничными мужами. Она почти все время одна. Мне так хотелось бы сделать для молчаны что-то хорошее. Гармоничной сестре трудно найти свою половинку. Я думал, что смогу помочь, и она станет веселой, как в детстве. «В детстве она была другой?» – насторожился Гердар. «Что же произошло?» «Ничего», – Горыня беспомощно развел руками. «Все как-то так само собой случилось. Я помню ее с тех пор, как мне исполнилось лет семь или восемь. Мы часто играли вместе, лазали по деревьям, разглядывали архивные скрижали». Она любила легенды о подвигах времен Второй Великой Асы, записи старых сражений. Постоянно говорила, что когда вырастет, станет валькирией, и у нее будет свой перехватчик, на котором она станет разить темных. Юный мастер на мгновение замолчал, вспоминая давние события, и продолжил. Но воинской генетики у нее не нашли, и в валькирии молчану не взяли. Точнее, Рот не стал отправлять ее проходить отбор, потому что и так было ясно, что без воинской генетики его не пройти. Хранители сказали, что лучше оградить ее от переживаний, неизбежно последующих за провалом на отборе. Да и вообще, уже поздно. Отбор на удел Валькирии проходится в 9 лет, а первичная подготовка в касте воинов вообще начинается чуть ли не с рождения. Это верно, подтвердил Гердар. У нас первые тренировки начинаются с четырех месяцев. Гимнастика для суставов, упражнения на дыхание и выработка рефлекса группироваться при потере равновесия. С 6 лет начинается кастовая подготовка. Так что к девяти летам, когда происходит отбор на удел Валькирии, сестры уже знают, что им предстоит. Хранители так и сказали. Гарыня согласно кивнул. Мол, если бы умолчаны нашли воинскую генетику хотя бы лет в 5-6, то можно было бы задать вопрос воинской касте. Но на нет и суда нет. В общем, когда она попросила наставников устроить ей отбор на удел Валькирии, и объяснили, что это бессмысленно. Я помню, она тогда сказала, что ничего страшного, все в порядке. Она все понимает. И мы тайком договорились, что когда подрастем, сами построим себе могучий боевой корабль. И будем громить на нем темных. Он в который раз печально вздохнул. А потом все как-то постепенно изменилось. Она стала редко улыбаться и все больше молчать. За пару лет стала совсем другой. Так и получила свое имя, когда перестала быть чадом. Я даже не знаю, Почему все так вышло? Вряд ли из-за той неудачи с уделом малькирии Она ведь совсем не расстроилась тогда и ни разу не жаловалась. Просто она такая. Характер же у каждого свой. Тут ты прав. Гердар воспроизвел в памяти энергетическую развертку личности контура голубоглазой гармоничной красавицы. Он не целитель, но как рожденный в касте воинов, может с уверенностью сказать, что воинской генетики в ее излучениях не ощущается. Любая сущность уникальна, и характер человека всегда имеет собственные особенности. Ничего, найдет еще твоя сестрица свою половинку. Быть может, на ей кто-нибудь приглянется, там население в 10 раз больше. Может и так, с надеждой согласился юный мастер. Она туда постоянно летает, подруге Дарене. Вдруг половинка молчаны действительно живет на Руте. Я благодарю тебя за помощь, могучий Гиардар. Что теперь? Летим домой? Имевшееся у меня свободное время истекло. Посему обратно полетишь сам. Харийский воин сверился с собственным пенегоконтуром. Через две части мне надлежит быть на авианосце. Скоро предстоит боевой вылет». Он устремил на Горыню строгий взгляд. «Я рассчитываю, что ты справишься со столь нелегкой задачей и долетишь до Ария без нарушения летных правил, предписанных тебе наставниками». «Я не стану превышать скорость», — невесело подтвердил юный мастер. «Сейчас не до того. Совсем настроения нет. Сияющих звезд тебе, могучий Гердар, и всем твоим соратникам!» «Во славу расы!» Коротко отсолютовал Харийский воин, подавая импульс на заводской кристалл прямого перехода. Увидимся на следующей тренировке. Грыня остался в цехе, и Гердар переместился в ангар к своему перехватчику. Едва он завис внутри свечения боевого поста, как кристалл связи ожил образом оперативного дежурного. Эскадре прикрытия. Боевая тревога. Всем кораблям быть в точке сбора через одну часть.